Глава 60. Квест, конечно, очень нервотрепательно оказался. Не помогало даже понимание того, что это все постановка и вообще неправда. Кажется, сыграли в этом квесте на большинстве человеческих страхов и фобий. В пол я вышла под глубоким впечатлением от такой игры. Я там в одной комнате, предпоследней все-таки сорвалась. Запрыгнула на льва, вцепилась с него руками и ногами и требовала немедленно все закончить и уйти. Эх, стыдно. В последней комнате в большом террариуме оказался, как выяснилось, мой главный страх. Террариум кишел огромными тараканами. Не теми, что я когда-то пачками прихлопывала. Тут были куда более экзотичные, но все равно не менее противные с виду. Шеф хотел, чтобы я оттуда ключ от двери доставала. Ага, как же. Как теперь ночью спать буду, не представляю. Даже промелькнула грешная мысль напроситься к начальнику с ночевкой. Но я быстро ее отмела. Есть же кот, в конце концов. А начальнику мне вообще бесстрашный. Ну или очень хорошо держит лицо. Спокойный, уверенный, лихо решал все головоломки. Когда садимся в машину, босс не спрашивая, притягивает меня к себе и крепко обнимает. И так здорово прошла, КВС-толёнушка. Мы и в заданное время уложились, и все загадки разгадали». «Угу. И криков таких громких местных актер наверняка ни от кого больше не слышали». Лев хмыкнул. «Мне очень нравится, как ты кричишь. Ну что, едем? Купим тебе суши» не откажусь. Проголодалась жутко. В крови все еще бушует адреналин. Квест неожиданно очень мне помог и разгрузил. А я все же была очень загружена реальностью, смертью бабушки, новой работы, знакомствами, местом жительства, изменившимся графиком учебы и жизни, отношением льва, событиями в универе. А сейчас прям легко в голове. И просто радость, что я живу, что зима, что скоро буду есть суши. Объятия льва уже не напрягают, видимо, привыкла. Но это не значит, что я готов на что-то большее. Тут опять его тактика работает. Утомить, отвлечь, завлечь. В этот раз еще двойной удар с большой дозой адреналина. А как здорово получилось с выходом из универа. Всех по носу так щелкнуть. Хорошо, завтра нет пар. Ехать на учебу теперь страшновато. В общем, несмотря ни на что, настроение неожиданно хорошее. Мысль о том, что скоро уже можно будет поесть, а потом лечь спать в уюте, тоже радует. Не удержался, все таки полезла читать. «Что там мне Лена написала?» Сейчас уже спокойно все воспринимаю, после недавних ужастиков какая-то уверенность в себе даже прорезалась. «О! Ну, Лене срочно надо знать, что там за шикарный мужик за мной приехал. Как долго я с ним встречаюсь, и что теперь с нашими мальчиками-зайчиками делать? Всё же они ей тоже нравятся, и ей их жалко. Но теперь она меня понимает и полностью одобряет мой выбор». «Ха-ха! Сменились настроения. Хотя бы Лена можно не опасаться». Ой, сколько она мне фото, видео и ссылок прислала. Там и драк, и разборки, и то, как меня Боря зажимает. Если шеф это все увидит, это будет неприятно. Хм, Льву, может, и про кирилл стоит сказать? А что сказать? Ничего такого Кирилл не делал и не говорил. Может, действительно ему нужна работа? Шеф? Хм. Начальник отрывает взгляд от планшета. Там у него вкладки открыты с деловыми новостями. А вам сегодня племянник ведь звонил? Двоюродный. Скажу все-таки, а там Лев пусть сам решает. А то еще потом меня же обвинит, что умолчала информацию. Да. Босс задумчиво выгибает бровь. Хм. А ведь Кирилл, кажется, учится с тобой в одном университете. Ага. Так. Лев еще о чем-то думает. Это он вчера стоял у машины, когда я подъехал тебя забирать, так? Ну, как быстро Лев все, что нужно, вспоминает и делает выводы. Угу. Он тебе нравится? Вопрос застал меня врасплох. Зачем вы это спрашиваете? Он все же мой родственник, и вкуса на женщину у нас могут быть схожими. А уж если появилась конкретная цель, но меня больше волнует твое отношение, нравится или нет. Врать начальнику не хочется, хотя бы потому, что делать этого не умею. Но и признаваться в том, что у меня от Кирилла мурашки, токи, неизвестно что еще, тоже не хочется. Видимо, мое молчание излишне затянулось. Лев сверлит меня нехорошим взглядом. Я жду ответа, Алена. Ну, он вроде не самый плохой человек, популярный у нас. Вообще, он всем нравится. Чувствуя, как краснее, особенно почему-то уши, быстро отвечаю я. Как интересно. Но а про родственные связи известно, потому что вы близко общаетесь? Нет, не близко. Собственно, только пару раз и общались на днях. Теперь начальник смотрит скептически. «А он знает, где ты работаешь?» «Да». «Кто у тебя начальник?» «Угу». «Что еще он знает?» «Вроде ничего». Шеф молчит, думает о чем-то своем. «Мы подъезжаем к дому начальника, и уже дома котки, но и вскоре доставлены из ресторана суши». Лев больше ни разу не обмолвился про своего племянника. Ничего больше не спрашивал. Но я буквально почувствовала, что начальник стал держаться чуть более отстраненно, В нём поселилось неясное напряжение, из-за этого я чувствую себя почему-то виноватой. Из-за этого чувства сама подсела ко льву под бок во время просмотра фильма. Босс улыбнулся, положил мне руку на плечо, приобнял. И это меня неожиданным образом успокоило.